Молитва Христос и Бог Я жажду чуда Теперь, сейчас, в начале дня О, дай мне умереть Покуда вся жизнь как книга для меня Ты мудрый, ты не скажешь строго Терпи, еще не кончен срок Ты сам мне подал слишком много Я жажду сразу всех дорог Всего хочу с душой цыгана Идти под песни на разбой, За всех страдать под звук органа И амазонкой мчаться в бой, Гадать по звездам в черной башне, Вести детей вперед сквозь тень, Чтоб был легендой день вчерашний, Чтоб был безумьем каждый день. Люблю и крест, и шелк, и каски, Моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки. И дай мне смерть в семнадцать лет. Таруса. 26 сентября 1909 года.